глава тридцать У меня в голове сразу сложился пазл. И как я сразу не догадался. Кира же говорила, что роман — талантливый артефактор, а намор — это роман. Просто слово достаточно прочитать задом наперед. Все настолько просто, что никто про это не подумает. Конечно, это могло быть просто совпадение, но я мог ухватиться за эту зацепку, если бы подумал в этом ключе. Все-таки тех же артефакторов высокого уровня умений в стране было не так уж много. И я теперь не уверен, насколько удачно сложилась ситуация. С одной стороны, Роман — наш союзник, пусть даже если договор проходит юридические формальности. С ним будет проще договориться. С другой, если кто-то знает, кто такой Намор, то может посчитать, что я намеренно искал с ним встречу. Такое, конечно, маловероятно, но полностью исключать такую возможность я не мог. И почему все не может быть проще? Не так я представлял нашу встречу, но рад повторному знакомству и нашему неожиданному союзу. Дружелюбно ответил я, протянув руку. А ты, на удивление, спокойно реагируешь. Пожимая мою руку, ответил мой старший брат. Я ожидал более бурной реакции, что ли. Это все равно было неожиданно, признался я, поглядывая на маску Романа, которую он держал в руках. На ней была необычная вязь рун, такую я видел впервые. но ну и сейчас она так не воздействовала на меня, как раньше. Не думал, что я буду искать встречи с родным братом, пытаясь занять третье место на турнире. Значит, ты намеренно искал встречи с Намором. Взял демонстративную паузу Роман, вернувшись к столу. И скомков очередной чертеж. «Опустим тот факт, что мне сложно поверить в твою победу на турнире. Уж без обид, но я помню, что твой талант был слабейшим среди всех в семье. Зачем тебе понадобился намор? Только заказать артефакт? Так со своим статусом ты мог непосредственно выйти на меня и сделать заказ, пусть даже без личной встречи. И, разумеется, все это вышло бы в кругленькую сумму», — хмыкнул я. У меня просьба иного толка». Я не стал ходить вокруг да около и сразу добавил. «Я хочу обучиться у тебя руной магии. Мне нужен кто-то, кто смог бы помочь мне восполнить пробелы в моих знаниях. Лучшего мастера, чем ты, я не знаю. Ну или подскажи, кто готов будет меня обучать». «Отказываюсь. Если хочешь обучиться руной магии, у тебя есть академия». Дал вполне ожидаемый ответ Роман. Оно и понятно. Зачем ему балласт в лице такого ученика, как я? К тому же никакой выгоды я брату не предложил в ответ. Пока что. Я не хочу никого учить, даже если это для усиления союза. Можно подумать, в академии я смогу научиться всем тонкостям, о которых знают единица в империи. Хмыкнул я и подошел к латной перчатке, которая, судя по тем потокам маны, которые я видел в ней, была одним из неудачных экспериментов. «А что ты скажешь, если я исправлю дефекты твоих подделок?» На секунду Роман замер, будто пытался осмыслить услышанное. Затем он со скепсисом во взгляде посмотрел на меня и на латную перчатку, которую я держал в руках. «Евгений, я, конечно, уважаю твое рвение и тот факт, что ты победил на турнире, но не говори о том, чего не можешь выполнить» он положил маску на стол и скрестил руки на груди. ты же не собираешься мне сказать что можешь исправить артефакт сделанный другим мастером у меня и есть свои методы загадочно ответил я не желая раскрывать того факта что вижу магию и что все это правда пусть лучше только догадывается об этом чем знает наверняка. если не веришь мне то давай я продемонстрирую свои навыки если справлюсь то ты согласишься меня учить рунам. Если нет, то уйду отсюда ни с чем и буду должен. Что скажешь?» Роман смотрел на меня так, будто пытался понять, блефую я или нет. Поразмыслив немного, он все-таки дал согласие. «Какие инструменты тебе нужны?» Перешел он сразу к делу. «Хотя бы минимальный набор. Кисти, перчатки, стиратель, монокль». Сразу же перечислил я необходимый минимум для работы. «Евгений, ты находишься в моей мастерской», раздраженным голосом ответил Роман. «У меня есть абсолютно все инструменты. Начертатель контуров, измеритель магического фона, накопитель маны, передатчики энергии. Проси все, что тебе надо. Не хочу даже слышать, что тебе не хватало инструментов, если вдруг провалишься». «Такого ты точно не услышишь», — улыбнулся я и добавил. Тогда я лучше напишу список, чтобы потом не бегать за всем необходимым. Спустя десять минут у меня было все необходимое для работы. Роман отдельно также отключил работу системы безопасности, чтобы я мог спокойно применять магию в его мастерской. По прошествии же четырех часов я исправил латную перчатку. И должен был признать, мне даже пришлось немного напрячься, поскольку работа оказалась не из простых. Я надеялся на более простой вариант. Если сравнить с теми же перчатками Анны, у которых было только два контура, у латной перчатки их было три. Первый контур отвечает за усиление заклинания. Вернее сказать, он при желании владельца помогало ему вложить большее количество маны в создаваемый конструкт. Да, это занимало больше времени, чем на обычное заклинание. Но во многих ситуациях это могло стать отличным подспорьем второй контр отвечает за активацию магического барьера защищающего все тело причем он защищал не только от дальнобойных заклинаний и пуль но в том числе и от холодного оружия по сути едва ли не идеальная защита учитывая что он может сдержать заклинание пятого круга третий контр отвечал за накопление маны в перчатке точнее сказать Он служил эдаким накопителем, который можно было расходовать либо на первый контр усиливая заклинание, либо на второй, усиливая щит, тем самым экономия резерв мана-носителя. Тоже очень полезный функционал. Вот даже задумка была отличной, но возникла проблема. Эти три контура вообще никак не хотели сочетаться друг с другом. Причем третий контур вообще отказывался хоть как-то работать, из-за чего эта перчатка превращалось почти что обычный элемент защиты, дорогой, но не исполняющий вложенные в него задачи. Поэтому первым делом я взялся исправлять третий контур и, в принципе, быстро справился. А вот чтобы заставить их взаимодействовать друг с другом, ушли оставшиеся три с половиной часа. Тут сказывалась моя нехватка опыта, и мне буквально приходилось действовать наугад, пробуя разные шаблоны. Если бы я при этом не видел, как активируются руны на тестах, то даже ума не приложу, сколько суток, а то и недель, у меня ушло бы на исправление этого защитного артефакта. Однако я не без труда насправился и продемонстрировал свою работу Роману, который со здоровым недоверием смотрел на перчатку. Он-то, в отличие от меня, не видел, что именно я делал, и ему приходилось пользоваться проверочными артефактами». Таких артефактов у меня не было, и я впервые увидел, на что они похожи. Да и, честно говоря, я не знал, что они вообще есть. Выглядели артефакты, как большие аппараты для томографии, куда спокойно могли бы поместиться доспехи, будь то в лежачем или стоячем положении. Ко всему прочему, там была куча панелей и маленьких мониторов, чье предназначение я не совсем понимал. Роман положил перчатку внутрь этого громоздкого устройства, после чего началась проверка. На мониторах то и дело всплывали разные цифры и показатели, и ровно через минуту артефакт закончил свою работу. Все его мониторы потухли, за исключением одного. Увидев показываемый результат, Роман застыл, словно не мог поверить в увиденное. 98? 98% эффективности? и всего два процента потери энергии. Невозможно. Едва слышно бормотал он себе под нос. Я бы справился быстрее и даже лучше, но мне не хватает самой базы. Я ведь руной магии по книжкам только учился. Как ни в чем не бывало, сказал я, из-за чего мой брат очень внимательно посмотрел на меня. В его взгляде одновременно читалось удивление, зависть, неверие в происходящее, жажда знаний а дальше я уже терялся в той гамме эмоций, что он испытывал в данный момент. Однако, в конце концов, в его глазах появилось явное толико уважения ко мне, будто он увидел, пусть и неравного себе, на того, кто может его понять. «Евгений, с твоим талантом к руной магии ты и я? Да мы хоть горы свернем!» — воодушевленно ответил Роман, при этом погрозив кулаком в потолок. «Я извиняюсь за то, что...» «Недооценивал тебя — это моя ошибка, так что приношу свои извинения». Порывисто бросил он. «Я и не обижаюсь и прекрасно понимаю, как звучит то, что я говорил. Просто хотел заставить старшего брата удивиться». Улыбнувшись, развел я руками. «Тогда ты немного, самую малость, переборщил», — размеялся в ответ Роман. «Если говорить в целом, то думаю, мы можем быть полезны друг другу». «Я могу исправлять твои наработки и указывать на ошибки, но взамен ты будешь обучать меня руной магии. Что думаешь?» Прямо спросил я у него. «Так и я получу свое, и эффективность работы повысится». «Конечно же, я согласен. По сравнению с тем, сколько времени ты мне сэкономишь, это пустяки. С охраной я договорюсь. Однако ты готов днями напролет оставаться в моей мастерской и лаборатории? Это не так уж просто, как может показаться». Сказал он мне, смерив меня задумчивым взглядом. «Поверь, после того, что я пережил, подобные вещи для меня не такая и проблема. К тому же каникулы в Академии еще не закончились», — ответил я, вспомнив безумные тренировки с сестрой. «Единственное, что я буду должен предупредить своих слуг и друзей, все же у меня не было настолько глобальных планов до этого». «Отлично. Тогда нужно навести тут порядок и подготовиться к твоему обучению» тот же хлопнул ладонями Роман. «Тебе придется помочь мне с творческой уборкой, иначе мы потом не найдем инструментов». «Тоже мне проблема». Хмыкнул я, довольный тем, что план наконец-то сработал. «Теперь, если все пройдет как надо, то мои бойцы в ближайшее время обзаведутся новым снаряжением. Да и почему только мой отряд? Я и себе смогу создать много полезного и, что самое важное, уникального снаряжения, которое поможет мне...» не только спасти жизнь, но и ускорить магическое развитие. Такой простор для реализации своих идей, что даже не знаю, с чего и начать в первую очередь.